Друзья съехали с шоссе по проселочной дороге и через полчаса были в небольшом пансионате. Франческо выпрыгнул за машиной и весело сказал. — Ну, вот мы и приехали. — Что это? — удивленно поинтересовался француз. — Это спортивный лагерь. Мы проведем с тобой здесь несколько недель, а потом отправимся дальше. Жак не стал больше спрашивать друга. Ему было очень хорошо этот лагерь для молодого человека, который всю жизнь провел только в своем городе, представлялся интересным продолжением их захватывающего путешествия. Они прошли к зданию и встретил высокий молодой человек, который записал имена и дал ключ от номера. Утром они вместе с другими молодыми людьми бежали на зарядку, потом завтракали. Жаку все было в новизну. Столько много людей, которые к нему очень тепло относились. После завтрака они тренировались на большой полосе препятствий, затем работа на скалодроме. Обедали они после нагрузки с большим аппетитом, а после отдыха им дали пострелять из автомата. Теперь он представлял себя воином, который несется через все преграды вперед, освобождая весь мир от пришельцев с других миров. Через три дня Франческо с грустным выражением лица подошел к Жаку. «Мой друг, мне надо срочно уехать в Стамбул. Что-то случилось с мамой». Жак сразу потускнел. «Ну ты не волнуйся, я всего на несколько дней отлучусь и обязательно вернусь к тебе». С огромной теплотой в голосе продолжил Франческо. «Дождись меня обязательно». Он тепло обнял Жака, сел в машину и уехал. Француз долго махал ему вслед. Но «Ну, он же вернется, обязательно вернется. Жак каждый день тренировался в лагере, не особо понимая, для чего это нужно. Они осваивали разные виды оружия, приемы рукопашного боя. Молодому французу нравилась стрельба из различных видов оружия. Здесь были и автоматы, и крупнокалиберные пулеметы, но особенно Жаку нравились ручные гранатометы. Он тщательно прицеливался в далекую цель, медленно нажимал курок, и небольшой снаряд с визгом носился вдаль, Взрывом уничтожая цель.